великие незнакомцы, сокровища исчезнувшие и найденные. Одна молодая семья сильно нуждалась в деньгах. Когда положение стало совсем отчаянным, супруги решили заложить то единственное, что могло представлять хоть какую-то ценность, дешевенькое ожерелье из искусственного золота. неисповедимыми путями доставшиеся им через третьи руки. Супруги понесли свое сокровище в ломбард. Ростовщик пренебрежительно взглянул на ожерелье и уже собирался равнодушным голосом назвать цену, как вдруг его взгляд зацепился за одну деталь. Схватив лупу, он внимательно стал изучать ожерелье, перебирая звено за звеном. Скука на его лице сменилась чрезвычайным возбуждением. Наконец, оторвавшись от ожерелья, он воскликнул: «Да это же находка столетия!» И показал выгравированные на связях ожерелья с внутренней стороны инициалы Н и Дж. Это было то самое золотое ожерелье, которое император Наполеон подарил ж о з е ф и н е В качестве свадебного подарка и которая долгие годы считалась бесследно пропавшим, так молодые супруги в одночасье стали обладателями д в а т тысяч долларов. Эта история одна из множества подобных, рассказывающих о внезапных и почти чудесных обретениях сокровищ и реликвий на протяжении многих лет, числящихся в списках пропавших без вести. Причиной тому могли быть войны и революции, дворцовые перевороты, банальное воровство, кораблекрушения. Некоторые из этих драгоценностей много лет спустя выплывали на свет Божий абсолютно целёхонькими. Другие, подобно знаменитому алмазу Надежда, появлялись в совершенно новом, неузнаваемом обличии. А третьи до сих пор считаются исчезнувшими. Но из человеческой памяти они не исчезли. Знаменитый алмаз Регент после 1792 года тоже считался пропавшим, пока его случайно не нашли на одном парижском чердаке. Сегодня этим великолепным огромным камнем можно полюбоваться в Лувре. Сходная судьба и у алмаза Гортензия, так же как и у Регента. Некогда принадлежавшего французскому королевскому дому, а вот рубины, входившие в число драгоценных камней французской короны, не найдены до сих пор. Похищенные много лет назад, они были скрыты в глиняной кошке, изготовленной на одной керамической фабрике в Германии. Похитители рубинов застрелили, а вся партия кошек отправилась в Америку. И там была распродана. Возможно, в каком-нибудь старом американском доме на чердаке до сих пор валяется эта безделушка, содержащая в себе королевские рубины стоимостью в несколько миллионов долларов. п о к р ы т ы мраком и судьба алмаза звезда востока. Этот сравнительно небольшой камень. был замечателен совершенством формы и высоким качеством. Он принадлежал австрийскому эрцгерцогу Францу Фердинанду. После убийства эрцгерцога алмаз остался у императора Франца Иосифа. Позже камнем владел последний император Австро-Венгрии Карл, умерший в изгнании в 1922 году. Дальнейшая судьба алмаза неизвестна. А история со знаменитыми рубинами Максимилиана напоминает приключенческий роман. В 1851 году немецкий авантюрист Ганс Герман тайно пробрался в один из индийских храмов и, убив служителя, похитил несколько десятков крупных рубинов, украшавших статую божества. Бежав с ними в Европу, Он за хорошие деньги продал эти рубины торговым агентам, представлявшим семейство Габсбургов, правящую династию Австро-Венгрии. Однако воспользоваться деньгами похититель не успел, его настигли мстители, посланные жрецами ограбленного храма. Владельцем рубинов стал Максимилиан Габсбург, младший брат. Австрийского императора Франции Осифа I. Между тем на другом краю земли разворачивались бурные события. Союзные англо-франко-испанские войска в 1861 году вторглись в Мексику. Окупационные власти провозгласили эту страну империей, а на трон мексиканского императора пригласили Максимилиана Габсбурга. В 1864 году Максимилиан стал мексиканским императором. Однако его власть реально распространялась лишь на районы, оккупированные французскими войсками. Спустя три года интервентам пришлось покинуть Мексику, и тридцати пятилетний император, приведенный к власти на иностранных штыках, остался один на один. со своим возлюбленным народом. В 1867 году Максимилиан I Габсбург был свергнут и расстрелян. Рубины экс-императора были конфискованы. В 1911 году мексиканское правительство решило возвратить их семье Габсбургов и на пароходе Мирайда отправила камни в Нью-Йорк. 12 мая 1911 года в сильном тумане Мираида столкнулась с американским военным кораблем и затонула вместе с рубинами. В то время стоимость камней оценивалась в 25 миллионов долларов. В 1949 году американские водолазы нашли лежащую на дне м и р а й д у Но найти сейф с рубинами им не удалось. Повторная попытка добыть рубины в 1975 году закончилась гибелью двух водолазов. Неудачной была и экспедиция 1986 года. Однако попытки достать содна заветный сейф продолжаются, и, возможно, однажды кому-то из ныряльщиков все-таки повезет. Одним из самых знаменитых драгоценных камней древнего мира, сведения о котором дошли до наших дней, был прекрасный большой опал, принадлежавший римскому сенатору Нониусу. Этот камень не давал покоя императору Марку Аврелию. Наконец, всемогущий правитель попросту отнял камень у сенатора, отправив на Нониуса в почетную ссылку. Следы легендарного опала давно потеряны, хотя несомненно, что история камня на этом не закончилась. Если все же он когда-нибудь будет найден, фактическая стоимость камня вряд ли окажется очень высокой, зато его историческая ценность будет просто невероятна.